Глава 2. Кнопа, ты уже нас ждешь? Катя обняла шею лошади. Но ты сегодня останешься здесь. Кнопа удивленно посмотрела на девочку. Вы не собираетесь идти за ключом? Нет, мы полетим. Загадочно проговорила та и толкнула ногой ковер. От толчка ковер раскрылся, и спустя мгновение на нем стала проклевываться трава, на вид такая мягкая и нежная что сразу захотелось прилечь на нее. По углам распустились красные маки, испускающие чудесный аромат. «Красиво!» – прошептала Катя. «А мы что, так с цветами и полетим?» Она присела, погладила рукой зеленую траву. Запах цветов окутал ее, и ей захотелось спать. «Хорошо бы он умел летать», – печально добавила она, и, расстроенная, уселась рядом. Девочка уже собиралась прилечь на траву, но кошка, выскочившая из-за спины, опередила ее. Какой прекрасный коврик! Перебирая лапами по мягкой траве, мурлыкала Сонька. А я об него когти точила, добавила она с сожалением. Теперь это будет моим любимым местом. Но только кошка улеглась, как по краю ковра начали появляться острые шипы. Они росли как чистокол посреди поля. Берегись! Крикнула Аня и взмахнула рукой. Сонька, перепугавшись, сама не зная чего, отпрыгнула в сторону. В то же мгновение коврик с лязгом свернулся пополам, только кусок серой шерсти торчал между его шипами. «Ах ты!» Сонька с трудом переводила дыхание. «Проклятая подстилка!» — наконец-то смогла она выкрикнуть. «Посмотри, что ты наделал!» Кошка с ужасом рассматривала свой хвост. Самый кончик, самую прелесть, да от него все коты с ума сходили. «А ты?» «О, змеюка!» – процедила сквозь зубы она. До нее еще не дошло, что главной целью коврика был не хвост, а ее голова. «Мухолов!» Цветок такой, подманивает муху своим запахом. Та садится на него, потом – бац! – он закрывается, и съедает ее. Аня посмотрела вокруг, пытаясь оценить, какое впечатление произвел ее рассказ, выждала паузу и добавила. Всю, без остатка. На юге растет. Услышав это, Сонька шлепнулась на спину, вогнав когти передних лап в мягкую землю. Опять эти девчонки. Я с ними не доживу до своего дня рождения. И вскочив, заорала на весь лес. «Какого черта вы его сюда притащили?» Набросилась она на девчонок, от страха растеряв все свое воспитание. «Соня! Если ты не замолчишь, я тебя оставлю отдыхать на этой поляне, рядом с этой симпатичной вещью». Аня указала рукой на коврик. Ковер уже расправился, как ни в чем не бывало. На нем росла трава и цвели цветы, только острых шипов не было видно. Сонька посмотрела на него. И загнулась, оскалив острые зубы, но ничего не сказала. Надо свернуть, пока кто-нибудь не попал к нему на обед. Аня с осторожностью начала сворачивать его. «Мало тебе доставалось от меня, придем домой, я тебе припомню», шипела Сонька, искоса поглядывая на ковер. Когда злодей был спиленут и приставлен к ближайшему дереву, только тогда девочки вздохнули свободно. «Будем возвращаться домой». «Заберем его, здесь его оставлять нельзя, да и мама будет ругаться», — проговорила Аня. «Ну что, Кнопа, ты нас отвезешь?» Катя обняла лошадь за шею, та молча кивнула головой. Когда все уселись, лошадь, вытянув голову, вперед понеслась к границам Лесопотамии. Лес постепенно стал меняться, дневной свет с трудом проникал сквозь серые тучи, и от этого становился еще мрачнее. Кнопа остановилась возле дерева «С» подземным ходом, ведущим в замок Карголги. Два больших ворона, сидевших на верхушке, каркнули, и один, поднявшись высоко в небо, полетел в сторону болот. «Что-то мне не по себе», — слезая с лошади, прошептала Катя. «Ты чего боишься?» «У нас есть оружие, и мы знаем, как с ним обращаться», — спокойно ответила Аня. «Может, все-таки через лес пойдем?» «Нет, если мы пойдем через лес, то попадем в болото и утонем», — настаивала сестра. Сонька, чувствуя неладное, вертела головой по сторонам. Но вокруг было все по-прежнему спокойно. Только ворон, оставшийся в кроне дерева, зорко следил за непрошенными гостями. Может, поэтому в воздухе пахло тревогой, и от этого легкий холодок пробегал по спине. Они подошли к секретному дереву. Дверь от прикосновения кольца открылась, обнажая подземный вход в царство Карголги. Лампа осветила подземелье. Там было все по-прежнему. На каменных стенах блестела роса, собираясь в капельки воды, она падала на землю и, проникая вглубь, продолжала свой трудный путь. Корни деревьев мирно свисали с потолка. От резиновой паутины спаши девочек в трудное время. Не осталось и намека, словно кто-то сделал здесь генеральную уборку и привел все в первозданный вид. Подруги шагнули на первую ступеньку. Где-то над головой треснула ветка. Катя, выглянув из подземелья, посмотрела наверх. Второй ворон каркнул и, поднявшись, полетел в темноту. — Не е, я туда больше не пойду, — попятилась девочка, мотая головой. — Что же нам тогда делать? То ли спрашивая себя, то ли, обращаясь ко всем, сказала Аня, и тоже сделала шаг назад. Кора дерева тут же поползла навстречу друг другу, закрывая вход в подземелье. «Пойдем обратно. А как же ключ? Скажешь, что потеряла. Нет, я так не могу». Аня уселась на траву и посмотрела на сестру. «Понимаешь, мне родители доверились, ведь дома много ценных вещей». Ты представляешь, если колдунья подкинет ключ ворам с нашим адресом, они вытащат все. И как, по-твоему, после этого можно мне доверять дальше? Девочка встала и положила руку на плечо сестры: Ты иди, а я попробую вернуть ключ. Ну уж нет. Если идти, так вместе. А туда я все равно не пойду и тебя не пущу. Вы правильно поступили раздался голос сзади. Все обернулись и увидели маленького старичка с длинной белой бородой. Ростом он был с Катю, но из-за своей широкой, седой бороды, доходившей до пояса, казался еще меньше. Одет он был в длинную белую рубаху до колен с косым воротом, на поясе перевязанную веревкой. Ноги были обуты в самые настоящие лапти, сплетенные так искусно, что владельцу такой обувки позавидовали бы многие модницы. Его волосы торчали в разные стороны, словно щетинки у йоршика. Несмотря на свой чудаковатый, даже устрашающий вид, глаза старичка излучали доброту. На руке, согнутой в локте, висел плащ. Аккуратно расправив на нем складки и убедившись, что все в порядке, посмотрел на девочек и, о чем-то вспомнив, быстро произнес, улыбаясь. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — сказала Катя и положила руку на меч. «Здравствуйте!» — эхом повторила сестра. «А вы кто?» Шагнув вперед, бросила младшая. «Я?» Незнакомец улыбнулся в бороду. «Я?» «Смотритель! Откуда вы меня знаете?» Удивилась девочка. «Я много что знаю. Например, что вы разрушили замок Карголги, забрали у нее кольцо» и теперь она ждет вас у выхода из подземелья». Ее уже предупредили. «Я что-то подобное почувствовала», с облегчением вздохнула девочка, убирая руку с меча. «А вы не знаете другой дороги в болотное царство?» Вмешалась в разговор Аня. «Знаю», — ответил смотритель. «Ее королевство все больше разрастается, захватывая другие земли. Если так пойдет дальше...» То кроме болот здесь ничего не останется, и наступит вечная ночь. И я намерен этому помешать. Начнется настоящая война между светом и тьмой. Но это наступит еще не скоро. Я подарю вам одну вещь, но с условием, что вы не воспользуетесь ею, пока не убедитесь, что не сможете справиться сами. Он нагнулся и потряс колокольчиком, рошим у его ног. Словно в мультике. Из маленького цветочка выкатилась большая еловая шишка, ничем не отличавшаяся от своих сородичей. Роших на деревьях. «На, держи!» Смотритель протянул шишку Кате. Та, поблагодарив старичка и повертев шишку перед собой, с недоуменным видом положила ее в рюкзак. «А как насчет дороги?» Спросила Аня. «Дороги? Вы идите!» «А она вас сама найдет», — загадочно произнес смотритель. Одним движением руки он накинул плащ и исчез как мираж в пустыне от легкого дуновения ветра. Катя с опаской потрогала носком сапога землю, где стоял старичок. Может, там какая-то дырка? Но земля в том месте была такая же твердая, как и та, где стояла она. Сонька, наблюдавшая за этой картиной из-за дерева, Смекнула, что цветок непростой, и крадучись подошла к колокольчику и прошептала: Хочу рыбу. Большую толстую рыбу, и тихонечко лапой ударила по нему. Но рыба не появилась. Она наклонила голову, рассматривая цветок с одной стороны, потом с другой. Заглянула внутрь. Не выдержав, уже настойчиво повторила: Хочу рыбу, и ударила снова, но с большей силой. Эффект был тот же. Колокольчик раскачивался вверх-вниз, недоумевая, что от него хотят. «Соня, если все было бы так просто, то ключ давно бы лежал в кармане», вздохнула Аня, глядя на Сонькины старания. Кошка, фыркнув, подняла хвост трубой и отошла от цветка. Всем своим видом говоря, что не ожидала от него ничего такого, только так попробовала. Ведь пробовать никому не запрещается. Соня, мы потом пообедаем, попозже. И Катя похлопала рюкзак, где лежала скатерть. Как бы она нас сама не съела, засомневалась Аня. Но та, пропустив замечание мимо ушей, спросила. Куда пойдем? Прямо, смотритель сказал, дорога сама нас найдет. Кнопа? А ты с нами пойдешь? Ласково гладя лошадь, спросила Катя. Та молча мотнула головой. «Тогда вперед!» Весело улыбнулась девочка. Подруги взобрались на лошадь, и та понесла их к неведомому, высоко подняв голову вверх.